818 ГУРУ И даже несбывающиеся надежды, упования, ожидания и уловленные слова о будущем пусть не убивают устремление и уверенности в конечной победе света. В восприятиях могут быть ошибки, или более отдаленные будущие переносятся на ближайшие дни. В основном восприятия верны, но сроки не могут быть точно восприняты хотя бы только потому, что они сокровенны. так пусть никто и ничто не в состоянии будет поколебать стойкости духа и заставить принять призраки маи и движение происходящие во временных и смертных оболочках за огненную действительность. Утверждается свет перед лицом тьмы, и кого и чего бы то ни было стремящегося его угасить.